Александра Шахова. Заколдованные дети. Записки о собаченной гражданке два. Севастополь, 2024 год. Книга Заколдованные дети является продолжением первой книги «Счастье измеряется в хвостах» крымского автора Александры Шаховой. Читатели вновь встретятся с умнейшей дворянской кошкой Маньяхой. собаятельным парнем золотистым ретривером Кубой и их человеческими родителями. Во второй книге появится новый персонаж – младшая сестра Кубы, прелестный щенок Ляля, вокруг которой закрутятся события книги. И снова речь пойдет о гармонии, которая достижима лишь в том случае, когда человек понимает Что его четырехлапые, хвостатые, усатые домочадцы не игрушки, а равноправные с человеком Божьи создания, заколдованные дети, не менее детей человеческих, нуждающихся в любви и ответственности за их жизнь. Адресована книга как школьникам, так и взрослым, предназначена для семейного чтения. Глава первая. От автора. В каждой книге должна быть эта глава от автора, как будто читателю мало всего того, что автор уже написал. И так написано сто пятьсот страниц, зачем еще от автора? Но редактор требует, говорит, надо. Попробую-ка я схитрить и написать то, что уже написано, написано впервые двадцать третье января две тысячи семнадцатого года. На моей странице в одной из социальных сетей собака в тупору стало для меня открытием, и это открытие настолько меня поразило, что я написала этот текст. И сейчас пусть он послужит вступлением к заколдованным детям, потому что лучше я пока не могу сказать. Живешь себе спокойно, живешь, дом, работа, дом, рынок. Дом-работа, дом-работа, магазин за колбасой. И тут у тебя появляется собака. И ты лихорадочно начинаешь впихивать в свой обычный график всякие дрессировки, прогулки, кормёжки, больнички. Компьютер вспухает википедийными понятиями. Хендлер, обиденс, СПС, ПСС, груминг, аджилити – и прочими неприличными словами. Работа становится необходимостью, а отдел колбасы в супермаркете смотрит на тебя взглядом обиженного любовника, когда ты в восторге застываешь напротив конкурентного отдела золотоваров с резиновыми синюшными курицами. Заставаешь и прикидываешь. Щенок эту курицу сразу распотрошит, или на два дня хватит. Воскресенье становится главным днем, потому что дрессировка, солнце, грязь, дождь, жара. Ничто не помешает твоему счастью походить, согнувшись в три погибели перед ушастым паршивцем, который ну никак не хочет передвигаться спокойно, а только скачет, как дикий заяц. Ты перестаешь быть уважаемым человеком в своем доме, потому что соседи не раз замечают тебя свистящим, пищащим и скачущим, как молодой козёл. Только бы собака обратила на тебя внимание. Ведь ты очень стараешься быть для неё интересней дохлой кошки на газоне или соседской хохлатой собачки. Мнение соседей и сослуживцев в этот момент для тебя вообще ничего не значит. Собака разрушит твою карьерную лестницу, не сомневайся. Когда вся семья вечерами пучит глазки в телевизор, спорик тоже грохнул инкассатора. Ты, конечно, изображаешь участие в дискуссии, но в тихоря копаешься в шерсти у собаки, а вдруг клещи. Семья пока ничего не подозревает. А как ты одеваешься? Главным критерием становится удобство выгулять щенка, а не приличный внешний вид. Выбирая с вечера одежду для завтрашнего похода на работу, ты прикидываешь: настолько ли хороши эти брюки? Можно ли в них сразу после работы взять пса на поводок и бежать гулять? А эта рубашка не годится, она стесняет движение, будет неудобно махать руками. Туфли? Нет, лучше кроссовки. Макияж? Зачем? А вдруг собака захочет тебя облизать еще до выхода? Так и приходишь на работу и таким чучелом, но мнение сотрудников как и соседей тебя уже не интересует. Первый вопрос, который ты задаешь мужу/жени, когда он/она первый приходит с работы: гуляли? Второй: покакали? Муж/жена, постепенно заражаясь вирусом любви к собаке, начинает перечислять подробности. Где гуляли и сколько покакали. Вот такую кучу наложили, иди посмотри. И ведь бежишь смотреть. Фу, слава богу, под кустиком. Психо скрипчает, когда щенок начинает икать. Или у него отрастают когти. А ты еще не знаешь, как их правильно подстригать. Тогда ваш заводчик превращается в психотерапевта. И назначает тебе встречу в парке для показательной лекции про икоту и отросшие когти. Но стричь когти ты все равно продолжаешь бояться, надеясь на асфальт. Сможет сотрутся сами. Икота пропадает, но появляется любовь к молоденькой пуделихе из соседнего подъезда. Хозяйка пуделихи, увидев тебя с собакой во дворе, не покидает спасительного подъезда, подглядывая в щелку двери. Когда же ты утащишь малолетнего Ромео с общей территории, чтобы Пуделиха могла сделать свои дела на клумбе с розочками? Ах, это любовь! Твой пес еще писает по-девчачьи, но уже готов ухаживать за каждой юбкой. И попробуй-ка оттащи его. Откуда такая сила просыпается в несовершеннолетнем ухажере? Кроме всего прочего... ты начинаешь замечать психические отклонения. Не только в себе, но и в своей собаке. А иначе почему она на дрессировках или дома такой ангел, а на прогулках превращается в необузданного демона? Что у него раздвоение личности? Твоя наследственность? Это еще предстоит выяснить у инструктора про дрессировки. И будь уверен, и инструктор, и весь мир тебе объяснят, что виноват, Только ты. Ну, кто б сомневался. Конечно, только ты всегда виноват. Все вокруг такие умные-умные, а ты такой глупо-неопытный в свои почти пятьдесят. Утешайся тем, что неопытность молодит, и спокойно скачи козликом со своей невиноватой собакой. Глядишь, и ревматизм пройдет, и лишний вес куда-то денется, и колени перестанут болеть. Постепенно ты начинаешь понимать, что твоя жизнь перевернулась с головы на ноги. Ты стал много гулять, ты перестал простывать. Тропинка к холодильнику постепенно зарастает мхом, потому как есть некогда. Да и содержимое его стало куда скромнее, ведь нужно делить бюджет на еще один прожорливый рот. А однажды тебе захочется вытащить центрисоль и куль с наклейкой. одежда, которая мне мала, и проверить, а не налезут ли на тебя любимые кожаные штаны, на которые уже давно положила глаз твоя племянница. И ведь они налезут, и даже застегнутся. Ну, достаточно, а то Остапа понесло после утренней прогулки с собакой. Пес, как единственно нормальный из нас двоих, лег досыпать прерванный сон. А я каркулирую, Лечь еще поспать или попить спокойного кофейку, пока семья дрыхнет. Времени-то всего. Пять утра. Приятного чтения, дорогой читатель.